Глава пятьдесят вторая Поздним вечером Кондор остановился в нескольких Кабельтовых от небольшого мыса, и на воду была спущена шлюпка. «Вы свободны», — почти торжественно произнес капитан Дестинью, выходя на палубу вместе с Геуром. «Ожидающий вас корабль», — указал он на слегка покачивающуюся у борта фрегата шлюпку, «не самый мощный из имеющихся под флагом короля Испании», Но тем не менее, он сможет доставить вас на территорию Франции. Это всё, что от него требуется, заверил Геур. Извините, что не смогу лично сесть на вёсла. Капитан должен оставаться на судне. С этим вполне справятся те двое молодцов, что уже сплёвывают на ладони, готовы взяться за привычное для них дело. Они пожали друг другу руки. Я захватил вас в плен, и я же дарую вам свободу. Вот они, привратности воинской судьбы не мог предположить, что находясь в плену, вы столь много сделаете для меня. Время, проведённое нами в одной каюте тюрьмы, было самым приятным из всего того времени, которое мне довелось провести в компании ваших соотечественников, попытался оставаться предельно вежливым полковник Гюр. Когда он спускался по канатной лестнице в шлюпку, руку ему подал Фрисс Хансен. Я вызвался добровольцем, молвил он как бы между прочим, а усаживая полковника на корме, навалился на него всем телом, чуть не вытеснив при этом за борт. Но вместо извинения за неловкость успел шепнуть по-французски: "Он получил приказ убить вас. И два ступите на берег". "Поторопите, шкипер, поторопитесь", подогнал его до стинью, возможно, только сейчас вспомнив, что Хансен владеет французским и пожалел, что согласился назначить его вторым гребцом. Впрочем, он не знал, что Торас, которому было поручено убить Гейура, успел сообщить Хансону о своей гнусной миссии, как не знал и того, что они с Торасом давние друзья. Гейур попытался взглянуть на худощавого матроса, сидевшего ближе к нему, но вечерние сумерки не позволяли разглядеть его лицо. В то же время он с трудом верил Хансону, Ему казалось совершенно невероятным, что Дэстиньо, только что благодарно сжавший ему руку капитан Дэстиньо, способен отдать такой приказ. Тот самый Дэстиньо, который обязан ему производством в капитаны, освобождением из пиратского плена, самой жизнью. Грибцы старались изо всех сил, шлюпка легко и быстро приближалась к тупоносой косе, а Геур все не решался заговорить с Хансеном, поскольку не был убежден, что он не мог бы сделать что Торас не сможет понять, о чём они говорят. Так что же ты предлагаешь, Хансен? Наконец решился полковник. Не желаешь ли остаться на берегу? Шкипер помолчал и не совсем уверенно ответил: придётся уходить вместе. Торас напряжённо прислушивался к разговору, который они вели на французском, время от времени оглядываясь на шкипера. Что тебе делать на корабле? На море сейчас слишком опасно. Не домовками поддержал его Гиур. Ну, если вы поможете подыскать службу во Франции, чтобы я мог немного подработать и вернуться в союз Фрисландию. Конечно же, помогу. На берег сходишь первым, как только коснёмся Отмели. Очевидно, Турас всё же уловил смысл их переговоров и решил не рисковать. До берега оставалось всего несколько гребков, когда он вдруг оставил правое весло и выхватил пистолет. Однако Гиур был на страже, не поднимая со своего сидения, он сильным ударом ноги вышиб оружие и не менее сильным ударом в переносицу оглушил его. Схватив Марика за ноги, Гиур вышвырнул его за борт. При этом шкипер даже попытался помочь ему, но оба и двое оказались в воде. "А я уж было засомневался в правдивости твоих слов, Хансен", похлопал Гиур Фриза по плечу. Это было бы непростительной ошибкой, сухо бронял моряк. Геор достал у него из-за пояса пистолет и выстрелил в сторону берега. Что это значит, зачем? не понял шкипер. Это значит, что полковник Геор убит выстрелом в спину. Разворачивай шлюпку. Идём к Андеру. Сдаваться, чтобы нас обоих вздёрнули на реи? Но зачем так сразу сдаваться? Вернёмся на судно, как того требует долг вежливости Хансен. Мой выстрел капитан Дестиньо воспринял сейчас как выстрел Тореса. Но я вынужден буду разочаровать капитана. Этот выстрел его. Следующий за мной, словом, всё как на обычной дуэли. Хансен хотел возразить полковнику, но в это время у борта всплыла голова Тореса. Фрис нагнулся и захватил неудачливу убийцу за волосы. Помоги, прохрипел тот. Пока не вытаскивали испанца на борт, Лодка уткнулась носом в песчаную каменистую банку, и это облегчило их усилия. Перегнув полуутопленника через борт, шкипер довольно быстро привел его в чувство. «Ты понимаешь, что я говорю, и что с тобой происходит?» — спросил он Торреса по-испански. «Понимаю», — выплюнул тот вместе с остатками воды и ила. «Ты хотел убить полковника, а он помиловал тебя». «Спасибо, мсье», — прокашлялся Торрес по-французски. «Понимал». Я так и понял, что он сразу же разобрался в нашем французском, а значит, понял, о чём мы говорим, сказал Гиур, садясь за вёсла. Фрис упёрся своим веслом в берег и помог сорвать шлюпку с мели. Что вы намерены делать, князь? спросил он. Убить капитана, с предельной ясностью изложил свой план Гиур и назначить капитаном вас. Думаю, шкипер Торас возражать не станет. Вы решили назначить меня шкипером? Несказанно удивился не состоявшийся убийца. Я никогда не отступаюсь от своих слов и не предаю друзей. Они развернули шлюпку и направили её на черневшую неподалёке громадину Кондора. Остановитесь, неожиданно взмолился Торас, стуча зубами от холода. Вас перестреляют, не дав подняться на борт. Я скажу, что убил вас полковник, переводил его взволнованную речь с испанского Хансен, но стреляя вывалился за борт или что-то в этом роде. И я до считал, что в лодке молчать удобнее, чем на дне. Нравучительно заметил Гиур: "Вы убийца, но я дарю вам жизнь. Хотите, принимайте её, не хотите возвращайтесь на дно, откуда мы только что вас вытащили".